Глава сорок девятая. Выпала я в лесу на крыльце старого, но ещё крепкого дома, знакомого, несмотря на то, что прожить в нём нам удалось не так уж и долго. Дом дедушки Рокси так и стоял пустым. Кто-то ушл и снял с него ставни и двери, да утащил ведро с крыльца. Скорее всего, и внутри похозяйничали. Я оглянулась. От двери к провалившемуся забору шла утоптанная тропа прямо через заросли бурьяна, мимо чёрного колодца. Крета видно не было, и я пошла вокруг, вспомнив, что позади дома стоит скамья под яблонями. Видно, туда и ушёл вредный старикашка. «Ма!» — позвала меня Дю. «Я тут подумала. Раса дуалов по своей сути являются оборотнями. Так может и нам попробовать стать драконом?» «Откуда ты этого набралась?» «Из твоей памяти. А ещё я изучала дуалов, когда они не видели». Я очень наблюдательная и очень умная. И мыслю я не фразами, как ты, а расчётами. После слияния с твоим источником я поняла, что наверняка смогу, используя твои кости и органы, наполнить своё содержание. Понимаешь? Облик дракона из тьмы и плоть человека. Я немного уже поэкспериментировала, увеличив твою печень и вернув её обратно. Ты даже не заметила. Я споткнулась и испуганно замерла. «Этого еще не хватало, жуть какая!» «Да нет же! А ты думаешь, как тьма дуалов меняет их женщин на время беременности? Выносить и родить крылатого мальчика человеку невозможно. Вот смотри. Папа в своем родном теле выше, сильнее и крепче себя человека. А еще крылья. Как думаешь, из чего появляются эти крылья? Он увеличивает кожный покров и преобразует его». «Мне стало совсем дурно». Дю восторженно пищала в моей голове, а я стояла, уперев руку в дерево, и хватала воздух ртом. «Ты не понимаешь?» — расстроилась моя дочурка. «Я покажу». Я не успела отказаться, как перед глазами возникла самая настоящая матрица. Нечто зеленое, текущее, постоянно меняющееся. По нему пробегали всполохи черного, складываясь в причудливые узоры и схемы. У меня голова моментально закружилась и начала тошнить. «Видишь, это мои мысли, а это схема преобразования нашего тела. Источник дал мне огромные силы, я в диком восторге. Дуалы могут всего лишь изменять своих женщин, но не могут сменить им сущность, а я смогу». «А давай ты не будешь этого делать?» Я досчитала до десятей и отлипла от дерева. От идеи Дю у меня началась мигрень, вот же неугомонный ребёнок. «Неужели все дети дуалов такие?» Как они за ними следят, хотелось бы мне знать. «Дю, а почему дракон?» «Волк мне не понравился. Вампир вообще безэмоциональная страхолюдина. А дракон — существо великое и волшебное, как я». Дюшка про сумерки узнала из моих воспоминаний. Как я фанатела по блондину-вампиру. Ах, это была моя первая влюблённость. Имени его, правда, уже не помню. Давно это было в прошлой жизни. «Давай не будем ничего менять в моем теле, а то у меня и так дракон». «Но летать я не могу», — печально сказала моя девочка и вздохнула, а ко мне принесло отголоском. «На там». «Вот же задача Неправильно у меня симбионт, эмоции испытывает чувства». В голове раздался звонкий смех. «Мы обошли дом и уперлись в знакомую скамью». Я оказалась права, старейшина Дуалов сидел на скамье, подставив солнцу морщинистое лицо. Сейчас было очень заметно, насколько он стар. «Садись, Никс». Рядом с ним, на скамью, нет уж. Я уселась напротив на пенёк и, сложив руки на коленках, принялась внимательно слушать. Дю тоже выглянула из глубины сознания, и я поняла, что она больше не прячется. Почему? «Он мёртв, мне нечего бояться». Очень информативно. Как Дуакрет может быть мёртв, когда он сидит напротив меня и улыбается солнцу? Никак. Это просто оболочка, но она скоро рассыплется. Наш градис намного сильнее, хотя тоже скоро рассыплется. В скорби в голосе Дю я не заметила, скорее сильное любопытство. Осудить её за это у меня не получалось, я и сама не испытывала жалости к этому старику. «Что, даже не спросишь ни о чём?» Проскрепел он и приоткрыл выцветшие глаза. «О чем? Зачем вы убили Розалию и подставили меня? Или зачем сказали про траву императрица? А может, о том, зачем вы убрали из этого мира Терона? Хотя подозревая что Тера вы убрали из вредности, потому что он когда-то бросил перед свадьбой вашу внучку, и теперь вы ему мстите». «Ой, мамочки, это я сказала?» «Да он меня сейчас размажет по травке и не моргнёт». Но вместо этого Дуа Крит рассмеялся противным дребезжащим смехом. Ему бы в кино сниматься, играть домашних деспотов. Уверена, так смеются вредные, жадные, богатые старикашки, глядя, как их соседи доедают последнюю корочку хлеба. «Я в тебе не ошибся, Элина Никс. Ты хоть и бестолковая в силу возраста и отсутствие воспитания, но зачатки разума у тебя имеются. Если тебя не казнят, то, может, толк и будет. Сомнительный комплимент. Считай, я тебя похвалил. Так расскажи мне, какое я великое зло. А потом я тебе расскажу, в чём ты ошиблась. А в чём права тоже расскажете? В сказках злодеи всегда перед смертью хвалятся планами и достижениями. Съязвила я, не сумев удержать язык за зубами. «Да я вроде и не скрываю ничего», — проскрежетал старый дуа. «Кому надо все в курсе? Твой муж, например. Или точнее будет сказать, твой номинальный муж». Я закатила глаза, чем вызвала очередной приступ веселья у старого хрыча. «Или вы или командор рассказали императрице про траву, или мэтру Колину, а он ей. «В разговоре, за ужином с императорской семьёй, я упомянул про травку и сказал, что был удивлён, когда узнал, что она растёт и в этом мире. Мальчики нашли её возле одного из мест прорыва», довольно кивнул Дуокрет. До «Я был уверен, что Исис ухватится за мою оговорку и тоже отыщет траву. Она мечтала контролировать дуалов, и своего вынужденного мужа, расчётливая маленькая дрянь. Исис, императрица. Кивнул он, и солнечный луч отразился от голой макушки. «Вы стали лысеть», — ляпнула я. «Мой Сим умер, и больше некому поддерживать во мне жизнь», — просто ответил дуал «Значит, императрица послала людей найти траву и заставила приготовить для неё зелье? Его состав тоже высказали?» «Нет, командор», — доброжелательно улыбнулся старик. «Но зачем? Они могли вас погубить». «Да потому что твой хвалёный командор дальше своего носа ничего не видит», — вспылил Крет. «Из него политик, как из тебя благородная девица. А вот это было обидно, между прочим». Вояка, о чём говорить? Прямолинейный и твердолобый, темяшил в свою чугунную голову, что кому-то нужна его правда. Думает, что может доверять женщине, которая выжила только благодаря своей хитрости и изворотливости. А прорывы во дворец тоже ваша работа? Нет, я только намекнул, что если тварей нет, то и дуалам нечего делать в Империи. «Пора нам уходить к морю, где для Легиона были выделены земли. Строить своё государство и не пускать в него ушлых людейшек. А дальше Её Величество приняло отдельное решение, стало открывать небольшие прорывы по всей стране. Чтобы люди понимали, что без Легиона их ждёт очередная война. «Она же не маг, кто сказал. Хитро прищурился Мэттер и довольно потёр руки. Мак она, но не настолько сильный, чтобы делать это одной. Думаю, ей Колин помогал. Он же её и сдал принцу и его сторонникам. Это был сильный козырь. И власть императрицы не смог бы удержать даже легион. Народ бы не простил. Ни ей, ни нам. Не знаю уж, как Колин обошёл клятву на крови она думаю что он переметнулся к принцу по какой то неведомой причине и тогда она убрала их сделав вид что это прорыв не думая что ей это было по силам а тот кто мог погиб с остальными а где тырон его куда вы деля выпалила я потому что эта мысль сидела во мне болезненным шипом весь наш разговор я округлил глаза ду акрет Это его папаша отправил сына на поиски противоядия. Дело в том, милая Никс, что существует минерал, полностью нейтрализующий действие яда. Но в этом мире его нет. а Атерон — единственный после меня, кто умеет открывать межмировые двери. В этом его уникальность — чистая кровь. Поднял он узловатый палец. «Раньше мы все были таковыми» но браки с неподходящими людьми отбросили нас назад. «Ну, простите, я замуж не стремилась». это случайность, но, к сожалению, в мирах больше не осталось подходящих для чистых кровей женщин. Приходится брать, что есть». Но были времена... Да, жаль, что всё так бесславно закончилось. Он задумался, погружаясь в воспоминания, и забыл обо мне. Я выждала пару минут, переваривая новые сведения, и озвучила свои мысли. Я не понимаю одного, на что рассчитывает командор. На любовь. дуакрет Крет потёр колено. Он думает, что императрица способна на эти чувства. Она просто вертит им, как ей нужно. Но ход с уничтожением собственных врагов был отменным, я оценил. Единственная ее ошибка — это ты. Мне стоило подставлять женщину самого сильного воина. Наши ей этого не простят. А мне не нужно разногласия внутри легиона. Придется сменить тактику и доказать ее причастность к убийству. Поэтому Исис теперь наша с потрохами». Он довольно злобно и противно захихикал. «Командор меня терпеть не может», — глухо сообщила я. Он рекомендовал мне исчезнуть, и терон отправил на задание в очень подходящий момент. «Ошибка», — проскрепил Дуакрет. «Он не в восторге от тебя, но смирится. Просто мальчик мечтал о внуках». «Терон последний в роду, а ты — пустышка». «Ну, они все так считают, но ведь это неправда». Я отвернулась на мгновение, а когда повернулась, старик лежал возле скамьи. Из его спины торчали две стрелы с тёмным оперением. А позади стояла фигура в чёрном плаще. Она медленно откинула капюшон, и я не сдержала удивлённого возгласа. «Вы?»